Среда. Глава 5. Бен сидит слева. Сегодня он должен был ехать в Эдинбург. Он исполняет обязанности заместителя директора в маленькой, но стремительно растущей сети отелей. Хотя главная контора здесь, брат мотается в командировке по всей Великобритании. Не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты думаешь, я брошу тебя в таком состоянии одну? Обиженно отвечает он. Врач ограничил посещение членами семьи. «Я слишком расстраиваюсь, когда не узнаю лица. Нас всего трое. Я сразу поняла, что войти в больницу для тети Айрис будет нелегко, и сказала ей не приезжать. Тем не менее, хоть и глупо, я расстроилась, что она не приехала, и пытаюсь не вспоминать, как она подводила нас в прошлом. Мы были детьми. До сих пор рвется сердце. Бен, мой единственный посетитель». и я переживаю, что все легло на его плечи, и он чувствует, что обязан быть со мной днем и ночью. Он вымотан и раздражен. Пахнет ментолом, снова курит. В тяжелой ситуации он всегда берется за сигареты. Думаю, больничный запах навевает на него воспоминания, хотя он был тогда совсем маленьким. Джулс, моя лучшая и старинная подруга, и ее двоюродный брат Джеймс, с которым они живут в одном доме, Прислали открытку и огромный красно-белый букет. Он занимает на тумбочке столько места, что некуда поставить кувшин для воды. Еще здесь карточки от мистера Хендерсона, моего старого соседа, и Мэта. Я сто раз перечитывала его записку, глядела на слово «целую», выведенное округлым почерком, и гадала, что он имел в виду. Нервы на пределе. Сегодня я получу ответы на свои вопросы. И я рада, что Бен рядом. Боковым зрением вижу, как он сжал руки на коленях, которые подрагивают под одному ему слышный ритм. Прямо передо мной, поворачиваясь туда-сюда в кресле, разместился доктор Сондерс, невропатолог, на которого я возлагаю надежды. Я не смотрю прямо ни на него, ни на Бена. Мой взгляд сосредоточен на столбе солнечного света, протянувшемся по крапчатому линолеуму. «Элли ничего не помнит про ту ночь. Да, Элли?» — переспрашивает Бен. «Да». Невозможность вспомнить обескураживает, хотя в каком-то смысле это облегчение. Однако всякий раз, как я задумываюсь, что же все-таки произошло, а бывает это часто, на шее у меня затягивается удавка паники. «Ничего, доктор Сондерс меня подлечит, я вернусь домой, на работу, и станет легче». «Ваша сестра при падении сильно ударилась головой. Оба говорят так, будто меня здесь нет». «Память вернется?» — спрашивает Бен. «Возможно, но без гарантии. Если и да, не факт, что полностью. Вам еще очень повезло. Церебральный шок вполне мог привести к летальному исходу». Кресло снова поворачивается вправо-влево. Подавляю порыв схватиться за подлокотники — «И остановить его. Я больна, сердито, испугана. Какое уж тут везение. В голове снова стреляет, стискиваю зубы. Мы уже обсуждали ваши КТ и МРТ. Есть основания полагать, что удар и необычное повреждение мозга привело к нарушению функционирования височной доли, отвечающей за распознавание лиц. Как следствие, вы никого не узнаете. Если не возражаете...» Я хочу провести еще несколько тестов Элли. Оценку когнитивных способностей. Ничего сверхсложного. Последнее, чего мне хочется, это новые тесты. Но чем скорее он поставит диагноз, тем скорее меня вылечит. Я киваю, и комната снова плывет от подступившей тошноты. «Ты уверена? Ты такая бледная!» Бен пожимает мне руку, сплетая свои пальцы с моими. Я благодарно улыбаюсь. Однако улыбка тает, едва только вижу его чужое лицо, рот, нос, глаза. Высвобождаю руку и вытираю ладонь о халат. Злость вспыхивает внезапно. Я вскакиваю и принимаюсь расхаживать по кабинету. «Не могу!» — упираюсь ладонями и лбом в оконное стекло. От дыхания оно запотевает, и я вытираю его скомканным бумажным платком, который давно зажат в руке. «Не понимаю, что со мной!» Последний час меня просили запоминать и узнавать лица. Не получается. Шариковая ручка доктора Сондерса царапает что-то в моей карте. «Присядьте. Попробуем знаменитостей!» Я отрицательно мотаю головой, но все-таки сажусь. «Какой у меня выбор?» Доктор показывает первую фотографию. «По прическе и растительности на лице?» «Я понимаю, что это мужчина». Но, по-моему, я его раньше не видела. Ну же, Элли! Раздражение Бена меня обижает. Я не специально. Его ты точно знаешь. Ты мечтала выйти за него замуж. Ченнинг Татум! Молодец! Хвалит доктор Сондерс. Ручка опять царап-царап по бумаге. Мы все понимаем, что я бы не угадала без подсказки Бена. И все-таки я позволяю себе порадоваться крохотной победе. Ну и напоследок, по тону чувствую, что доктор Сондерс махнул на меня рукой. Как я не стараюсь находить сходство и отличие во время следующего теста, ничуть не легче, даже когда фотографии лежат рядом. Немного лучше, дело идет с возрастом, полом и эмоциональным состоянием. Здесь я чувствую себя не так безнадежно, уже начинаю ориентироваться по длине волос, бороде и украшениям. Все, это последний тест. Доктор Сондерс щелкает ручкой. «Я надеюсь, что перед началом лечения мне дадут отдохнуть. В глазах щиплет от усталости. Так что с ней?» — спрашивает Бен. «Еще пара моментов, и я скажу свое мнение. Я собираюсь оценить ваш коэффициент умственного развития Элли. Вы считаете меня идиоткой?» «Определенно так я себя и чувствую. «Просто не верится, что я не узнала Ченнинга Татума!» Доктор Сондерс не отвечает. «Кажется, я провела в этой крошечной душной комнате несколько дней. Доктор Сондерс сказал, что ему надо позвонить, и вышел. Я отхлебываю теплую воду из пластикового стаканчика. Бен опять проверяет телефон. Без своего я чувствую себя как без рук, а про новый совершенно не подумала, не до того было». «Кстати, я поменял замки», — сообщает Бен. «Поискал твою сумку в спальне, но не нашел. Говоришь, ты ходила с ней в ту ночь? Шопер, клатч «Ну да. В общем, решил, что лучше сменить замки. Просто так. Вряд ли кто-то попробует к тебе вломиться», — добавляет он, чтобы я не волновалась. Однако по отрывистому тону ясно, сам он тоже беспокоится. «Когда Криси вернется, она не сможет во...» Я сообщил ей эсэмэской, что новый ключ у соседей, у Джулс. Не вспомнил код от твоего сейфа для ключей. Опять звонил Мэтт, спрашивал, как ты. Говорит, если он может, чем-то по... «Зачем ты отвел к нему Бренуэла? «Не могу же я взять его сюда!» «И потом он наполовину пес Мэтта!» «Официально, Мэтт, все еще твой муж!» Слово «муж» потеряло свою остроту». Здесь у меня вдоволь времени на размышления, и о Мэтте я думала много. Хоть раньше и казалось, что все у нас совсем плохо, теперь же я невольно задаюсь вопросом, можно ли спасти брак. Шок от осознания собственной смертности привел к чувству бессилия, беззащитности и отчаянному стремлению к стабильности. Жизнь внезапно показалась до невозможности драгоценной и быстротечной. знает. что я ходила на свидание. Он ничего не говорил. Дверь распахивается, и мы замолкаем. Доктор Сондерс садится за стол. Я нервничаю. Элли, я сопоставил результаты анализов и тестов, включая МРТ и КТ. Помимо потери памяти, о которой мы уже говорили, могу с уверенностью сказать, что у вас проза-погнозия. Это первый случай в моей врачебной практике. Улавливаю у него в голосе нотку удовольствия и, как ни глупо, чувствую ненависть, точно он во всем виноват. «Что это?» — спрашивает Бен. «Мозг Элли больше не распознает черты. Она не сможет узнавать лица, даже близких и друзей. И часто такое бывает. Это проза...» — запинаюсь. «Как можно болеть болезнью, которую даже не выговариваешь?» «Прозопогнозия». повторяет врач по слогам. От греческого «проспон», что значит «лицо» и «агнозия», «незнание». Иногда ее еще называют «слепота на лица». Слово «слепота» наводит ужас. Я лихорадочно осматриваю комнату, впитывая обстановку. Длинные коричневые листья и усы паучника на подоконнике в горшке. Квадратные черные часы на стене. Успокаиваю себя, что я еще зрячая. Есть два вида прозапогнозии. Первый – врожденная. Она распространена гораздо больше, чем думают. В Британии разной степенью слепоты на лица страдают примерно 2% населения, миллион двести тысяч человек. Многие об этом даже не подозревают. считают что у них просто плохая память или что люди на самом деле слишком похожи. Например, если у них схожие прически. Часто это наследственное – Хотя ген, отвечающий за прозапогнозию, до сих пор не выявлен, что любопытно. То есть я такая родилась, но проявилась только сейчас? У родителей же этого не было, да, Бен? Он был слишком мал и плохо помнит папу, но все равно мы бы знали. Нет, Элли, у вас прозапогнозия приобретенная. Это бывает после инсульта или черепно-мозговой травмы. Встречается значительно реже врожденной. Анализы показали патологию затылочно височной извилины правого полушария, что вполне соответствует вашей травме. Повреждение данной области может вызвать два подтипа заболевания. Аперцептивная прозапогнозия и ассоциативная. И когда все пройдет, перебиваю я. Это единственное, что меня сейчас интересует. Воцаряется неловкое молчание. Кресло со скрипом поворачивается. Туда-сюда. Доктор щелкает ручкой. Вероятно, никогда. Сожалею. Голос звучит издалека, как из огромной трубы. Я не в состоянии переварить услышанное. Отхлебываю воды и сжимаю стаканчик. Вода течет на колени. Но я не способна встать и дойти до подоконника, где стоит... Коробка Клиникса. Слова доктора пригвоздили меня к месту. Значит, Элли не будет никого узнавать? Безумие какое-то в голове не укладывается. Да, здоровому человеку трудно понять. Распознавание черт настолько автоматический процесс, что многие даже не представляют, как слепота на лица вообще возможна. Я участвовал в исследованиях, когда пациенты приходили с семьями, И мы просили родственников поменяться одеждой и молча стоять в комнате с группой чужих людей, а пациентов показать нам своих близких. Сердце рвется, когда видишь, как они страдают от того, что у них не получается. Дети не узнают родителей, жены мужей. Особенно трудно идентифицировать мужчин. За исключением черт лица они часто очень похожи. Короткая стрижка, повседневная одежда. «Вы не раз столкнетесь с равнодушием и непониманием, Элли. Лучше в данной ситуации терпеливо объяснять. Будьте честными, не стыдитесь». «Стыд? Да, я стыжусь». «Должно же быть какое-то средство!» В голосе Бена звучит мольба, которую я не слышала много лет. Тем же тоном он просил меня прочитать еще одно бессмысленное стихотворение, которое он обожал». И плыли они целый год и день в страну, где растет бонг-бонг. Мне это снится. Да, снится, потому что, если это правда, я не выдержу. «Разумеется, кое-что можно сделать», — начинает доктор. Я оживляюсь, шарик надежды надувается, и тут же сникает, когда Сондерс говорит. «Есть множество компенсаторных приемов, которые помогают в повседневной жизни». Слова сливаются в одно сплошное месиво — навсегда. «Это навсегда! Я не выдержу!» Доктор отвечает на вопросы Бена и одновременно печатает. С жужжанием просыпается принтер. «Я связался с университетом в Стоунхилле. Слышали про такой?» Киваю. «Это здесь, в городе, в часе езды от дома». Они тесно сотрудничают с Национальным центром неврологии и нейробиологии в Лондоне. Вы будете в надежных руках. Исследовательской программой руководит доктор Уилл Кокс. Я только что с ним переговорил, и он очень хочет с вами встретиться. Они проводят клиническое исследование с использованием транскраниальной магнитной стимуляции. Не исключено, что это частично восстановит утраченную функцию. «Но это уже вне моей компетенции», — быстро добавляет он, предваряя вопросы. «Скоро он сам вам напишет и назначит встречу, а пока выслал дополнительную информацию и перечень компенсаторных приемов». «Я вас выписываю, наверное, рады, что, наконец...» «Постойте, я больше никогда никого не узнаю! Вы не можете просто отправить меня домой!» Видя ужас, страдания и слезы в моих глазах, доктор сочувственно добавляет. «Вероятно, вы сможете узнать одного из тысячи. Да, это немного, но лучше, чем ничего. Только не слишком себя обнадеживайте. Это не признак выздоровления. Понимаю, чересчур много всего сразу. С точки зрения физического состояния я больше ничем не могу вам помочь. А эмоционально...» <кх> Он откашливается. Э, «Я все понимаю, вам тяжело, но другие пациенты ждут места. Вы знаете, какая в больницах напряженка? Простите, э, мы с вами еще увидимся. Когда будете выходить, запишитесь на прием у моего секретаря. Вы работаете?» «Да, в доме престарелых. О, Господи, как я буду различать пациентов! Я не буду... не смогу!» «Пока отдыхайте...» «И восстанавливайтесь. Я выпишу больничный на две недели и назначу обезболивающие для головы, а потом мы снова оценим, как вы... как вы со всем этим справляетесь. Договорились?» Он протягивает мне распечатанные страницы. Я цепляюсь за них, как утопающий забуек. Доктор открывает дверь кабинета и бросает меня в неспокойные воды. В палате переодеваюсь в то, что принес Бен. Розовую летнюю юбку и неподходящий к ней цветастый оранжево-красный топ. Он вспомнил про лифчик и трусы, но забыл колготки и туфли. И шагая в тапочках по зимней парковке, я вся дрожу от холода. Еще только четыре часа, но сумерки уже высасывают свет дня. Мы едем. Я наклоняюсь на сиденье вперед. как будто так будет быстрее. Отчаянно мечтаю смыть с себя больничный запах и лечь в мягкую постель, которая пахнет кондиционером летний лук. Жажду окружить себя своими вещами, привычными и безопасными, пусть и в чужом доме. Мысли уносятся к Мэту. Не могу поверить, что больше не узнаю мужчину, за которого вышла замуж. Память бережно хранит его образ. Длинные черные ресницы, карие глаза, губы, которые сначала при моем появлении изгибались в улыбке, а позже вытягивались в тонкую прямую линию. Бен глушит мотор и приоткрывает дверцу. «Я бы хотела побыть одна. Надо поесть, принять душ и в постель. Он колеблется. Раз ты настаиваешь, сует мне в руку новый ключ». Ничего, если я завтра смотаюсь в Эдинбург. Деньги на объекте уплывают неизвестно куда. Надо выяснить, что происходит. Конечно, поезжай. Если мне что-то понадобится, Джеймс и Джулс рядом. И Криси, наверняка скоро вернется. Пауза. Правда, Бен, от обезболивающих я совсем никакая. Скорее всего, целый день просплю. Обещай позвонить, если что-то будет надо, или вернется память. Киваю. Он наклоняется по традиции поцеловать меня в щеку, однако я отстраняюсь. Края наших отношений стали острыми и неровными, появилась дистанция. Я знаю, несправедливо относиться к нему по-новому, ведь изменилась я, а не он, но ничего не могу поделать. Тело налито свинцом. Я медленно бреду к дому, и, кажется, того и гляди, Уйду в землю под собственной тяжестью. В конце асфальтированной дорожки тень моего ярко-желтого «Фиата 500». Смущаюсь при мысли, что вела машину в таком состоянии. Вдруг я кого-то сбила. Думать об этом нестерпимо. У двери букет розовых роз. Поднимаю их, и листья осыпаются точно прах. Вхожу и закрываю дверь ногой. «Крисси!» В нос бьет запах ванильного освежителя, но воздух спертый, как если бы сюда не заходили несколько дней, значит, ее нет. В доме очень одиноко, но я слишком вымотана, чтобы сегодня идти за Бренуэлом. Сгребаю с коврика почту и бросаю на кухонный стол, сгружаю цветы в раковину. Письма в основном рекламные». Есть несколько открыток от коллег по работе с пожеланием скорейшего выздоровления и, что очень трогательно, от пациентов. Их почерк такой же шаткий, как походка. Вспоминая про цветы, копаюсь в ящике. Надо подрезать кончики. Среди батареек, смятых чеков и пакетов для заморозки замечаю свои ключи. Очень странно. Обычно они или у меня в сумке, или на крючке у входной двери. Если бы не цветы, я никогда бы их не нашла. Получается, Бен зря менял замки. Беру из раковины розы. По непонятной причине меня бросает в дрожь. Почти боюсь вскрывать маленький конверт, скотчем приклеенный к букету. На конверте от руки написано мое имя. Доставили не из цветочного магазина. Вытаскиваю... плотную белую карточку, уголки которой украшены желтыми розами. Три слова. Всего три слова. Жирные черные буквы. «Понравилось свидание, сука!»